Работа, чтобы хотелось вставать по утрам, и дом, чтобы хотелось туда возвращаться вечером. А еще встретить кого-нибудь, чтобы думать о нем, когда его нет, и чтобы его хотелось трогать, когда он рядом. Так что вот, похоже мы. Где бы ты ни был, в Гринбее или в Париже, или в какой-нибудь жуткой жопе, с Джеком всегда наступает такой момент, когда тебе становится все равно, где ты. Затем проходит еще несколько лет, и ты понимаешь, что между мужчиной и женщиной нет ничего общего. У них, женщин, есть живот, и все вертится вокруг этого. Говори, что хочешь, но все они хотят давать жизнь, рожать, если понадобится, без твоего участия. А ты, ты думаешь, эх, был бы я кем-нибудь другим, только не этим чёртовым многодетным папашей. Мне особенно идет болтать такое. Я подумал о магии ребятах. Они много спустят и снова понимаешь, что мужчины и женщины похожи. Все хотят иметь все и даже больше. Все мы боимся что-то упустить и думаем, что это же глупо помирать от того, что сделал когда-то неправильный выбор. Мне все труднее удерживать в руке стакан с виски, который пустеет в тот самый момент, когда добрая рука его наполняет. В этот самый период жизни им бы, мужчинам и женщинам, на этому остановиться. «Зажить вместе в мире и радости». «Но нет. Вместо этого она думает, он бросит меня ради молодой. А он... Я бы с радостью ходил на сторону время от времени, потом возвращался бы домой. И снова здорово. «А скажи, дядя, если я однажды все-таки встречу женщину всей моей жизни, как я узнаю, что это она?» «Поверь моему опыту». Выбирай себе такую женщину, чтобы вы с ней дополняли друг друга в курином вопросе. Но если ты любишь грудки, тебе надо жить с женщиной, которая любит ножку. И наоборот. Если же вам обоим нравятся грудки, ничего не выйдет. Нам пора. Давай я тебя отвезу, Цио. «Отправляясь в Нантакет, я должен постараться, чтобы Кристиан Меллон не лез больше ни в какие авантюры. В сущности, я его еще совсем не знаю, этого парня. Он еще может меня удивить». «Ах, Цио, в твоем возрасте играть в хиппи?» «У меня в кармане авиабилет через Бостон. Паспорт, который делает меня похожим на ветерана вьетнамской войны с единственным желанием, чтобы его оставили в покое. И увесистая пачка свеженького бабла». Почему, едва приехав в эту страну, людям сразу хочется иметь полные карманы денег? Твой рейс 8.50, можно уже ехать, чтобы не слишком нестись. В машине он рассказывает мне новости о стариках из братства, о тех, кто умер, кто сидит, кто уже вышел, кто попытался завязать. «Ну, я, наверное, не удивлю тебя, сказав, что малыш Поли умер от цирроза». Амадео Сам-Пьеро стал подручным у Эттора Джуниора, и тот обращается с ним как с последней сукой. Романа Марини все так же работает с цирконием, дела у нее идут неплохо. Братья Пастрона, как всегда вместе, у обоих уже по третьему разводу, и оба удивляются, почему так. Лука куотца получил 20 лет. Джо Франкини шлепнули люди от же компании. Джой Де Амато досрочно освободился. Арт Лефти по-прежнему в киллерах на службе у клана Джилли, а Кёртис Браун... Джо и освободили досрочно? Говорю тебе. Интересно, где эти идиоты только берут психологов? Если верить специалистам пенитенциарной службы, большая часть гангстеров страдает серьезными нарушениями психики и нервной системы, которые делают нас способными к самому худшему. Для каждого из нас у них найдется длиннющий диагноз. Но они и сами явно не в себе, если до сих пор не заметили, что Де Амато — настоящий псих, и выпустили его на свободу. Примерное поведение. Конечно. Он вел себя примерно, кто бы сомневался. Занимался, наверное, библиотекой, следил за порядком в блоках, может, даже полы имел. Только чтобы поскорее выйти и взяться за старое. Де Амато боялись все. Даже я. Никто не хотел иметь с ним дело. «Американская юстиция не первый раз освобождает психа», — сказал Бен. тебе что до этого?» Де Амато всегда божился, что, как только освободится из тюрьмы, сразу отомстит тому, кто его туда засадил — агенту Томасу Квинтильяни. «Мы все когда-нибудь говорили нечто подобное, но, услышав такое из уст Джой и то может сразу начинать готовиться». «Что тебе не имется, Цио?» Я не пытаюсь объяснить себе это неприятное чувство. Это похоже на какое-то беспокойство. И чем больше я стараюсь выкинуть Тома из головы, тем настырнее он туда лезет, и вид у него совсем непобедный. Прямо скажем, не самый лучший вид. Совсем наоборот. О ком мы обычно беспокоимся, кроме как о своей семье? Разве что о друге. Квинт. Это падла Квинт. Друг «Да как я могу быть другом человека, который способен извлечь корень какой-то там степени из Пи, обезоружить голыми руками целую роту блатных и проплыть 400 метров вольным стилем меньше, чем за 10 минут?» Нет, что не говорите, квинт — это враг. Его ни с кем не перепутаешь. Он — причина всех моих несчастий. Так лучше я буду беспокоиться о моей собаке-маловите, о прохожих на улице, о здоровье самых страшных диктаторов планеты. Но только не о Тамазе Квинтильяне. Итальяшке, который считает, что он на правильной стороне баррикады только потому, что в кармане у него лежит карточка с напечатанным на ней американским орлом.